издательство Эксмо Карен Уайт когда я падаю во сне. Посвящается Клэр Коул эйт погельски тонкое место. Места, где по поверьям пролегает трещина между мирами. Если верить легенде, землю от небес отделяет всего три фута, а в тонких местах и того меньше. Караумор, что в графстве Слайга, Ирландия, одно из многочисленных тонких мест, разбросанных по всему свету. Время там не движется, и наш бренный мир тесно соприкасается с загробным. Один. Айви. 2010. Джорджтаун. Южная Каролина. «Кажется, я умерла» но всё равно чувствую аромат вечерней примулы. До меня доносится трескотня ласточек, парящих в кроваво-красном закатном небе над подчерневшими каримскими колоннами и полуразрушенными домовыми трубами Мора. Этот дом назван в честь легендарного ирландского «Тонкого места». Я слышу голос Сиси. Она объясняет, что означает это название, и почему мне следует держаться отсюда подальше, но, как всегда, я её не слушаю. Мы с Караумором старые развалины. Фасад растрескался, фундамент подточен. По иронии судьбы, мне суждено умереть. Именно в этом доме. В детстве я едва здесь не погибла. Похоже, Караумор все эти годы ждал второго шанса. Вдалеке слышится рокот мотора. Это мустанг Элиса, 66 -го года выпуска. Если бы я могла двигаться, то выбежала бы ему навстречу, пока Элис не нажал на гудок. Папа терпеть не может Элиса, его длинные волосы и этот автомобиль. Но мне не шевельнуться. Единственное, что я помню, у меня под ногой провалилась половица. Послышался треск прогнившего дерева, и вот я лежу здесь, разбитая в дребезге. Разум напоминает мне, что Элис умер сорок лет назад, а свою драгоценную машину продал в шестьдесят девятом году, перед тем, как отправиться в форт Гордон. На меня волной накатывает едкий запах выхлопа. Может, Элис всё-таки жив? Наконец-то он приехал за мной. В кулаке у меня что-то мягкое и шелковистое. Видимо, в момент падения я судорожно сжала пальцы. Лента для волос. Я взяла её из комода у Ларкин. Ларкин — моя милая девочка. Она так стремилась походить на меня, а я, наоборот, боялась, что она станет такой, как я. Мне хотелось, чтобы моя дочь была счастлива. Ларкин уже не ребёнок и давно выросла из ленточек для волос, но я сохранила её комнату в неприкосновенности, надеясь, что однажды она вернётся домой, когда найдёт силы простить всех нас и саму себя. Я помню, как чёрным фломастером выводила на ленте жирные буквы, выплёскивая свою злость, но это моё единственное ясное воспоминание. Я больше не чувствую злости и не помню её причины. Помню только, как писала на ленте, а потом упала. Память играет со мной злую шутку. Я в мельчайших подробностях вижу события сорокалетней давности, а то, что произошло всего полчаса назад, словно заперто в тёмном шкафу. В голове раздаются громкие хлопки, перед глазами мелькают вспышки света, похожие на падающие звёзды. Наверное, это ласточки прошлого, поселившиеся в моих воспоминаниях. Наконец приходит боль. Раскалённая и чёткая. Она зарождается в основании черепа, поднимается и огромной рукой медленно сдавливает мозг. Темнота накрывает меня, словно маска. Всё вокруг погружается во мрак. Остаётся лишь запах выхлопных газов старой машины да пронзительный щебет ласточек, вернувшихся домой, чтобы свить гнёзда.